Глава 6. Я Имперкани, воин седьмого ранга. Я приношу высочайшей свою благодарность за то, что могу сейчас уверить вас, что ваше счастье и процветание всегда будут предметом моих молитв. Я Шансу, воин седьмого ранга. Я польщен вашей любезностью. Примите же и от меня все те же уверения. Это был высокий, широкоплечий человек. На вид ему можно было дать около пятидесяти. Его суровое лицо с квадратным подбородком за многие годы испытаний приобрело выражение высокомерия и властности. У него были кустистые брови цвета соли с перцем, но волосы тщательно выбеленные и собранные в длинный белый хвост. Одет он был нарочито бедно. Синяя старая юбка в заплатах, потертые ботинки, ремни, на которых висел меч, совсем изношены. Свободные воины всегда подчеркивали свою бедность, считая ее доказательством своей честности. Но меч блестел и сверкал, руки воина были иссечены шрамами, а на плечевом ремешке было не меньше десятка дырок. Вот настоящий воин, ветеран, профессионал. По сравнению с ним Тару – пустое место. Предводитель своей маленькой армии, никому ничем не обязанный имперкане, руководствуясь только своей совестью и волей богини, представлял собой могущественную силу этого мира. Таких светлых глаз, светлее, чем у Нанжи, Оли еще не видел. Вот эти янтарные глаза скользнули по седьмому мечу, по сапфировому зажиму в волосах и неодобрительно сузились. Это были очень холодные, неподвластные безрассудству глаза. Позвольте мне иметь честь представить светлейшему шансу моего подопечного, достопочтенного Йонингу шестого ранга. Йонингу немного моложе и стройнее своего наставника – У него кудрявые каштановые волосы, быстрый взгляд, а лицо немного несимметрично, отчего кажется, что он большой весельчак. Но эта сторона его натуры, если только она существует на самом деле, сейчас никак себя не проявляет. Вид у него такой же враждебный, как и у светлейшего. Вот еще один борец, весь покрытый шрамами, как стойка, на которой рубят мясо. Оле ответил на его приветствие, а потом взглянул на своего бывшего вассала, который, опустив голову, стоял в стороне. Вид у него был побитый и несчастный. Мы уже знакомы с мастером Нанжи, сказал Имперкани ледяным голосом. Потом он повернулся к Йонингу. Вы сделаете это подопечный? Да, наставник, ответил Йонингу. Он быстро взглянул на Уоли, затем на Нанжи, а потом сказал: Я также объявляю, что Светлейший Шансу нарушил седьмую сутру. Значит, о преступлениях Нанжи уже объявлено. Судьей будет имперкани, а Йонингу прокурором. По понятиям Оли, такое правосудие примитивно, потому что они оба свидетели, к тому же давние друзья. Но все же это лучше, чем ничего. Это они приплыли на лодке. Их было около десятка, двое рабов и несколько воинов от второго до седьмого ранга. Они прибыли как раз вовремя и смогли увидеть все с самого начала. Это были свободные воины, те, о которых Нанджи говорил с такой страстью и восхищением. Они охраняют мир и покой, они помогают, поддерживают, а если надо, то им стят за воинов гарнизона и охраны. Имперкани взглянул за дверь и позвал одного из своих людей. «Кандани, смотри, чтобы мулы не ушли без нас!» Третий быстро отправился к мулам. «Неплохая мысль», — сказал Уолли. «Светлейший, будьте любезны, задержите и лодку тоже». Имперкани скептически приподнял бровь, но все-таки кивнул второму, который тут же побежал к пристани. Возможно, доказательства вины, как таковые, ему и не нужны, но он хочет, чтобы все официальные формальности были соблюдены. Уолли так устал, что у него дрожали колени, но если они не предложат сесть, то он не скажет об этом первым. На случай, если узники решат бежать, Выход наружу охранялся. Им, правда, оставили мечи, но Оли решил, что это обыкновенная любезность. С этими справиться будет не так легко, как с воинами из охраны. Эти – борцы. Сейчас в этом залитом кровью сарае над ним начнется суд. На зал суда не похоже. Грубые деревянные стены. А по полу идет узкая, вымощенная камнем дорожка. С одной стороны конские стойла. Они занимают высоту обоих этажей. Вверху виден деревянный потолок, с другой – просто голая стена и несколько дверей. То и дело, сюда залетали ласточки. Они устремлялись вверх, к своим гнездам, под потолочными балками. Они громко и рассерженно кричали. Если вся эта картина хоть о чем-то напоминала Оле, то, скорее всего, о театральном представлении, которое смотришь из-за кулис и видишь всю подноготную сцену. А мертвые тела повсюду говорили о том, что автор пьесы, скорее всего, Шекспир. Ввели погонщика и хозяина лодки. Их посадили рядом с Джа и Зорькой. Словесным препирательством воины предпочитали действия. Но препираться ни один из мирных жителей не станет. Катанжи стоял за спиной старшего брата и смотрел на Оли большими, испуганными глазами. Низкое вечернее солнце проникало сюда, со стороны реки и освещала тело Трасингжи. В стойлах жевали лошади. «Можно начинать достопочтенный Йонингу», — сказал судья. Прокурор подошел к телу Трасингжи. Имперкани и Уоли последовали за ним. Я видел, как светлейший Шансу ударил этого человека ножом сзади. Они подошли к Тару. Уоли ужаснулся, увидев, что распорол его почти пополам, и что камни вокруг залиты кровью. Я видел, как светлейший Шансу напал на этого человека сзади. Дальше лежало сразу пять тел. Но Йонингу на минуту остановился. Может быть, желая освежить память или удостовериться, что не забыл никаких серьезных обвинений. Лицо у него перекошено шрамом, и от этого уголок рта поднимается вверх. А чувство юмора у него, может быть, и нет вовсе. Если его наставник примет решение не в пользу Шансу, что Оля станет рабом этого человека. Нет, пожалуй, ему светит высшая мера. Я видел, как Светлейший Шансу напал на них без официального вызова. Я видел, как он ударил этого человека ножом и этого тоже. Он пожал плечами, как бы говоря, что этих обвинений пока достаточно. Имперка не повернулся к Оле. «Что вы можете сказать в свое оправдание? Очень многое Светлейший». Оля улыбнулся, показывая, что не считает себя виновным. Достопочтенный Йонингу кое-что забыл. Он показал на тело второго, которое лежало снаружи. Вот его главное и единственное преступление. Йонингу бросил на него суровый взгляд, давая понять, что Оли теряет время суда на незаслуживающее внимание вещи. «Этот человек спасался бегством», — сказал он. Оли ужаснулся, ему стало трудно дышать. Убегая, этот мальчик лишил себя права быть отмщенным. Но через некоторое время он понял, что это даже хорошо. Он вспомнил его товарища, который не стал убегать, а просил пощады. Этого оказалось достаточно, чтобы вернуть шансу самообладания и обуздать его неистовство. Не очень хорошо, но все же. А тот был бы сейчас жив, если бы не забыл, чему его учили. Суд ждал ответа. «Могу ли я сначала выслушать обвинения против мастера Нанжи? Потом мы представим наше оправдание». не кивнул. Нанджи поднял голову от пола и горько посмотрел вокруг. Йонингу постоял некоторое время у первого убитого Нанжи, Решил здесь не задерживаться и кивнул на труп Ганири. «Я видел, как мастер Нанжи напал на этого человека сзади, когда тот уже сражался с другим». Нанжи опять опустил глаза. «Ваше оправдание, светлейший», — обратился Имперкани Колли. По его тону было понятно, что эти оправдания должны быть очень существенными. «Я думаю, что мастер Нанжи тоже может выдвинуть против меня кое-какое обвинение», – дерзко сказал Уолли. Это произвело ожидаемое действие, но Имперкане быстро пришел в себя. «Пожалуйста, мастер Нанджи». Нанжи еще раз поднял голову. В его глазах, обращенных к Оле, было столько боли и упрека, что казалось, человеку такое вынести не по силу. Он начал говорить, но его голос звучал так тихо, что пришлось все повторить. «Я видел, как светлейший Шансу сегодня утром, без предупреждения, обнажил меч перед мастером Бриу. Я видел, как светлейший Шансу переоделся рабыней». Его слова произвели еще более сильное впечатление. Оля с упреком взглянул на Ханакуру. Жрец седьмого ранга мог бы стать безупречным свидетелем, но старик сидел неподвижно. Глаза у него были слегка приоткрыты, из-под век блестели белки. Может быть он мертв, может быть умирает но давать показаний он не в состоянии. «Мы ждем Светлейший», — грозно сказал Имперкани. «Вы слышали легенду о Шексине?» — спросил Уолли. «Нет», — ответил имперкане. «Черт!» Уолли заметил второго, того, который просил пощады. Он прятался за столбом, съежившись и все еще дрожа. «Нам нужен независимый свидетель, Светлейший», — сказал Уолли. «Мой рассказ, мягко говоря, необычен, и я бы хотел, чтобы его кто-то подтвердил. Эй, как тебя звать?» Второй закатил глаза и ничего не ответил. К нему подошел один из воинов, четвертый, и похлопал по щеке. Мальчик что-то невнятно забормотал. «Черт побери! Значит, мне придется рассказать все самому», — сказал Оли. Ему хотелось есть, пить и спать. Правитель охраны храма, Хардуджу седьмого ранга, был очень нечестивым человеком. Жрецы уже давно молились, чтобы богиня послала на его место кого-нибудь другого. Это другой, конечно же, имперкани, но такое заявление будет воспринято как взятка или желание подольститься. Как смешно. Вот он появился, человек, на помощь которого Уолли рассчитывал, но теперь он угрожает ему местью за выигранное сражение. Все это бесконечно смешно. Маленькому богу, наверное, очень нравится представление. Дойдя до половины своего рассказа, Уолли попросил пить. Имперкани не был жестоким. Заметив, как Уоли измучен, он разрешил сесть. Его воины быстро осмотрели сарай и принесли табуретки. Суд продолжил свое заседание. Он проходил прямо здесь, посреди останков этой кровавой резни. Все четверо, Уоли, Нанжи, Имперкани и Йонингу, сидели между мертвых тел. Все остальные стояли по сторонам. Они были на чеку, но не принимали в происходящем участия. Наконец, Уоли рассказал все. У него сел голос. Он был так измучен, что ничто уже не имело значения. Правила чести были нарушены, сказал он. Но первым их нарушил Тару. Я был по сути его узником. А значит, все его дальнейшие поступки бесчестны. Имперка не помолчал, ожидая, не скажет ли Оле что-нибудь еще. Потом глубоко вздохнул. Он вопросительно посмотрел на Йонингу. Как бы говоря, вам слово. Вы пытались бежать, светлейший. Оли признался, что нет. «Вы говорите, что гостили у достопочтенного Тару, но когда вы прибыли сюда, вы уже не были его гостем, не так ли? Вообще-то мы с ним не попрощались». Йонингу не отступал. Его изуродованный рот растягивался в довольной ухмылке, но ему должно быть тяжело обвинять человека, который показал себя столь искусным воином, пусть даже и противозаконно. Если гость уходит не попрощавшись, то это вовсе не значит, что он остается гостем, Тару перестал быть хозяином, а значит, имел все права вызвать мастера Нанжи. Вы вмешались в честный поединок. Все это смехотворно. Оли уверен, что на такое утверждение есть свой ответ, но даже страх смерти не может заставить его мозг работать. «Нанжи!» – прохрипел он. «Поговори немного». Нанжи печально поднял голову. «Я признаю обвинение», – сказал он. Потом он опять поставил локти на колени, сжал свои большие руки и принялся разглядывать пол вокруг ботинок Йонингу. «Что ты говоришь?» На этот раз Нанжи даже не поднял головы. «Я позволил своим личным привязанностям возобладать над законами чести. Я счастлив, что спас вам жизнь светлейший шансу, но я не должен был этого делать». «Но что же, черт возьми, мне оставалось делать? спросил Уолли, обращаясь к Эмперкани и Йонингу. «Мы его гости» а он приготовил нам в комнате ловушку. Под угрозой смерти он заставлял воинов приносить ему третью клятву. Для этой клятвы нужны особые причины. А единственной причиной было желание украсть мой меч, меч богини. Они не называли его повелитель. Все это он держал в секрете, еще одно нарушение законов чести. Вы присутствовали при этом, светлейший? Нет, Оля вздохнул. Обо всем этом мне рассказали рабы. Нанжи взглянул на него и закусил губу. Рабы не могут давать показания. Светлейший Шансу сам рубил суп под собой. Мастер Бриу признался в том, что принес третью клятву, воскликнул Оля. А нападение на мастера Нанжи? Получается, что этот Бриу или ослушался своего повелителя, или солгал вам. Оля хотелось биться головой о стену. Ответа найти он не мог. Катанжи подтолкнул брата. Нанжи, не оборачиваясь, отмахнулся. «Кто первым пролил кровь?» – спросил Йонингу. «Вот оно, лучше смерть, чем бесчестье. Во что бы то ни стало, надо оставаться честным. Если враги бесчестно его убивают, это плохо. За него надо отомстить. По их понятиям, Оле следовало бы просто войти и дать себя зарезать или ждать, пока Тару сам до него доберется. Виноват тот, кто бросил камень первым. Некоторые воины предпочитали умереть, чем принести Тару третью клятву. Но кроме рабов этого никто не видел. Начал я, сказал Уолли. Сам он думал о Джангиуке, но они решат, что он имеет в виду Трасингжи. А какая разница? Наступившее молчание нарушил Имперкани. Светлейший, почему вы освободили своего васала и подопечного от его клятв? Вероятно, этот поступок кажется им весьма странным, но Уолли просто хотел хоть как-то обезопасить Нанджи». «Я надеялся, что его выпустят», — ответил Олли, «его и остальных». Имперкане и Йонингу посмотрели на всю эту компанию, потом друг на друга. Две рабыни, мальчик, ребенок и нищий. Из-за чего столько хлопот. Имперкане сложил на груди руки и задумался, глядя на нанжи. «Да, обвиняемый озабочен тем, как оправдать сообщника. Вина у Оля очевидна». «Я бы хотел знать, что случилось, когда вы сюда прибыли, мастер». «Почему достопочтенный Тару вызвал вас на поединок?» Нанжи поднял глаза и хмуро встретил его взгляд. «Это я его вызвал, светлейший», — сказал он. «Для имперкани этот случай оказался слишком сложным. Он нахмурился. Судя по вашим знакам, мастер, вы совсем недавно были вторым. Еще сегодня утром, светлейший. Очень трудный случай. Оба они, кажется, не в себе. Сегодня утром вы еще были вторым, а днем вызвали на поединок шестого». Нанджи взглянул на Оли, и вдруг его лицо озарило мгновенная улыбка. Но лишь на мгновение. Оли ужасно захотелось треснуть его по шее. Гарамини и Ганири знали, как вывести Нанджи из себя. Наверное, все в охране это знали. Тару достаточно было сказать что-нибудь насчет ковровщиков. «Он вас оскорбил?» – спросил имперкани. Нанджи пожал плечами. «Да». Он хотел затеять драку. «Но оскорбление в свой адрес я пропустил мимо ушей». «А потом он оскорбил моего друга, светлейшего Шансу, но его здесь не было, и он не мог себя защитить». Воины переглянулись. Оли начал понимать, что будет дальше. «И что он сказал?» — спросил имперкани. Нанжи не отвечал, и тогда седьмой добавил, «Светлейший сейчас здесь, он сможет себя защитить». Нанжи взглянул на него сердито. «Он сказал, что светлейший Шансу — убийца». Суд повернулся к Уоле, а тот с болью осознавал, что недостоин дружбы Нанджи. Эта мысль была так же горька, как и чувство вины, как близкая смерть. «Боюсь, что Тару был прав, Нанджи», — сказал он. «Я убил кулаком Джангиуки. Я хотел только оглушить его, но это все равно не делает мне чести». Имперкане пожелал узнать, кто такой Джангиуки, и Оли все ему рассказал, уже не задумываясь о том, что говорит. «Это признание я добавляю». Йонингу вдруг замолчал. Они с Имперкани молча смотрели друг на друга. Седьмой, кажется, не сделал ни единого движения, но его белый хвост слегка вздрогнул, будто от легкого ветерка. «Я снимаю это обвинение», — быстро сказал Йонингу. «Я признаю, что смерть воина Джангиуки была случайной, светлейшей», — сказал Имперкани. «Если бы вы хотели его убить, не думаю, что вы пустили бы в дело кулак». Наджи вскинул удивленный взгляд. Катанжи опять ткнул его в спину но Нанджи не обратил на него внимания. Олли посмотрел на Ханакуру. Старик уже открыл глаза, но дышал хрипло и тяжело, и не обращал на происходящее никакого внимания. На него надежды нет. «Воля богини важнее, чем сутры», — сказал Олли. Дело оборачивалось не в его пользу. Ему нужны свидетели. Помог бы Конингу, он все знал, или Брио. Но Олли понимал, что заседание суда не перенесут в храм. Имперкани уже начала надоедать эта тяжба. Да, согласились судьи, мы клянемся исполнять волю богини и отдаем ей превосходство перед сутрами, но кто может определить ее волю? Следует признать, что сутры – это заповеди богини, и только в том случае, если существует явное доказательство обратного, если произойдет чудо, ваш меч удивителен светлейший шансу, но это еще не дает вам права совершать любую жестокость. Здесь восемь мертвых тел. Что еще вы можете сказать в свое оправдание? А что еще говорить? Его выслушали. Возможно, человеку ниже ранга не предоставили бы даже этой возможности. Боги его наказывают. Он убил Джангиуки, а потом второго, который спасался бегством. Возможно, его накажут не за это. Но преступления все равно совершены. Нанджи правильно поступил. Надо просто признать свою вину. В случае неудачи, наказание смерть. «Обезглавливание — это быстро и безболезненно. Могло быть и хуже». «Светлейший!» — пискнул Катанжи, побледнев от ужаса. Меч совсем съехал у него на сторону. От такой наглости лицо у имперкани потемнело. Четвертый протянул руку, чтобы схватить дерзкого мальчишку. «Спросите светлейшего Шансу, почему у него мокрая юбка?» — закричал Катанжи, когда его уже тащили. «Подожди!» — рявкнул имперкани четвертому. «Что ты сказал начинающий?» Четвертый вернул Катанжи вертикальное положение и убрал руку. «Светлейший! Спросите у светлейшего Шансу, почему у него мокрая юбка?» Катанжи слабо улыбнулся и потер ушибленное плечо. Имперкани, Йонингу и Нанджи посмотрели на юбку и ботинки у Оли. «Великолепно! Значит, у Оли к тому же нарушил какое-то табу. Но это не заметил никто, кроме сообразительного малыша. За такое, возможно, полагается мучительная смерть. Может быть, его посадят на раскаленное железо. Ну, спасибо, Катанжи». Йонингу вскочил и пошел к воде, перепрыгнув по дороге через тело Трасенгжи. Имперкани не спускал с воли глаз, и в странной, невеселой улыбке обнажились его зубы. Нанджи тоже смотрел на него блестящими глазами. Но под слоем грязи, дорожной пыли, под пятнами угля и крови, подо всем этим появилась его знакомая улыбка. «Восхищение героем!» Десять баллов!» «Что же здесь, черт возьми, происходит?» Вскоре Йонингу вернулся. Он был совсем бледный. Заняв свое место, он твердо сказал, «Наставник, я хотел бы снять со светлейшего шансу все обвинения». «Вот как», — отозвался имперкани. «Да, я думаю, вы правы. Светлейший шансу, не будете ли вы столь любезны и не разрешите ли моему подопечному снять обвинения?» Его улыбка стала очень дружелюбной. Так вот, как это делается. У Оли вспомнился целитель из тюрьмы. Инулари. Он умер, потому что не сумел спасти своего пациента. Йонингу значит не столько прокурор, сколько истец. И если суд решит, что он выдвинул необоснованные обвинения, он понесет наказание. Благодаря такой постановке дел исключается легкомысленное отношение к судопроизводству, а также чрезмерный рост числа юристов. Не то, чтобы у Оли нужен раб. Но настоящий шестой – это хорошая поддержка, значит, у него появляется возможность извлечь из всего этого для себя выгоду. Тут он заметил, что при виде его задумчивости улыбка имперка не погасла. Теперь окружают опущенные головы, сжатые кулаки и прищуренные глаза. Что бы там ни говорилось в законах, Йонингу здесь не один. И если Оли вздумается потребовать своей доли, то ему придется сразиться со всеми, кто здесь есть начиная с самого Имперкани и заканчивая самым младшим учеником. «С мастера Нанджи обвинения также снимаются?» – спросил Оли так ничего и не понимая. Имперкани облегченно вздохнул и опять заулыбался. «Конечно, светлейший!» Он долгую минуту смотрел на юношу, а когда опять повернулся к Оли его улыбка говорила, что Нанджи он видит насквозь. Он привык командовать людьми. В Нанджи он видел сомнения – присущие юному возрасту, а также поклонение перед силой, которая со временем пройдет, и тогда мужество, настойчивость и честность засияют еще ярче. Как вы и сказали, Светлейший, то, что здесь случилось, это не вопрос чести, а настоящая битва. Мастера Нанжи можно поздравить с хорошим началом. Он правильно поступил, придя вам на помощь. Его честь безупречна, его мужество не подвергается сомнению, как и ваше, Светлейший. Нанжи открыл от удивления рот. Заикаясь, поблагодарил седьмого, расправил плечи и улыбнулся у Оли. не поднялся, за ним все остальные. «Мне бы очень хотелось, чтобы он присоединился к моему войску, но я полагаю, он опять станет вашим подопечным, светлейший», спросил он, и его янтарные глаза блеснули. «Если он согласится, чтобы я опять стал его наставником», сказал Оли, «я почту это за честь». На перепачканном лице Нанжи. Появилось выражение недоумения и восторга. «Светлейший, вы согласитесь принять мою клятву после того, как я на вас донес?» Тыква Золушки опять превратилась в карету со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Ты должен был так поступить», — ответил Оли. «Если бы ты не выполнил своего долга, ты был бы мне не нужен». В любой момент Алису можно увести из стороны чудес. Йонингу с улыбкой следил за всем происходящим. И от этой улыбки его лицо еще больше искривилось. Имперкани и он не расставались уже много времени. И, возможно, без труда угадывали мысли друг друга. Подмигнув Уолли, он сказал, «Можете не сомневаться, светлейший. Первый же сказитель, который нам встретится, сразу узнает о том, как Шансу и Нанжи в смертельном поединке победили десятерых воинов». Нанжи совсем забыл про славу. Рот у него открылся, но оттуда вырвался только стон. Вот и хрустальный башмачок. С ним одним Золушка может вполне счастливо прожить всю оставшуюся жизнь. Не Шансу и Нанджи торжественно заявил Оли, а Нанжи и Шансу. Это он начал. Джа улыбнулась ему. Зоряка спала. Даже старик чувствовал себя лучше. Он уже выпрямился и теперь слушал. Катанжи смотрел на Оли совершенно растерянно. Похоже, кроме него никто не знает, что Оли не может понять, почему его оправдали. Знаете, светлейший, задумчиво сказал имперкани, я не беру на себя смелость давать вам советы. Но мне кажется, в вашем случае можно вспомнить и 1144-ю сутру. Старшие любили упоминать в присутствии младших неизвестные им сутры. Так делали все. Йонингу нахмурился, потому что, как правило, шестые в этой игре на стороне победителя. Нанджи с растерянным видом закусил губу. 1144-я последняя. Может быть, имперкане хочет проверить Уолли. Уолли сосредоточился, и вспышка радости разогнала и чувство вины, и усталость, которые так давно его преследовали. Боги к нему благосклонны. То, что случилось, не испытание. Испытание бы он не выдержал. Это урок, и урок пошел на пользу. Он вовсе не неудачник. Он все еще избранник богини. Облегчение его было столь велико, как и радость Нанжи. Конечно, почему бы и нет? Отличная мысль, светлейший имперкани. Он закинул голову и разразился потусторонним смехом шансу, от которого ласточки взмыли в воздух, который напугал лошадей и мулов на лугу, а разбудил малыша и гремел над мертвыми телами, как колокол в храме. Победа!